287. Учитесь определять внутреннее состояние человека не по словам им произносимым, но по реакции на их сердца. Эту реакцию можно отметить и без слов, ведь обмен огнями между людьми происходит помимо слов. значения имеют излучаемые микрокосмом энергии, сущность которых часто совершенно не соответствует внешнему выражению на определённой ступени. Следует больше полагаться на внутреннюю реакцию, чем на то, что говорят люди. Лучшие учителя близки. От них и любовь, и предательство, и вся гамма шкалы чувств человеческих. На них и учитесь узнавать людей, ибо глинно познанию человека опыту радуйтесь даже наигорчайшему непроста жизнь